Часть вторая, глава 28 На Навстречу оазису, каньон. Картина, развернувшаяся перед нами, впечатляла. Даже словами не выразить это великолепие. Мы просто застыли в изумлении. В своих записках Вэн описывала этот оазис, но мне он представлялся иначе. Низина имела очень четкие очертания. Толстяк даже предположил, что это кратер. Глядя вниз, я видел только густой туман, из которого выглядывали верхушки деревьев. Этот туман скрывал особенности Низины. Должно быть это и есть тому-то. Но мы не ожидали, что так быстро найдем его. Это кажется слишком просто. Паньзи развернул машину и отъехал от края обрыва, а мы смотрели вниз через бинокли, пытаясь рассмотреть, что там внизу. «Кажется, мы стоим на том месте, где была соляная скала, возле которой расстались Вэнзин и Джома», — сказал Паньзи. «И скалы на самом деле больше нет, но эта возвышенность, все, что осталось. Не зная, что случилось со скалой...» Но найти это место, следуя по руслу реки, вполне возможно. Поскольку в записках в энзин ничего о непрочности скалы написано не было, мне нечего было сказать. Теперь, когда мы обнаружили оазис, все были растеряны, и я спросил Паньзы, «Что будем делать дальше?» Он сказал, что мы должны спуститься и посмотреть. Я уже рассказывал ему о записях, найденных в санатории, и о сообщении Вэнзинь, которая передала нам Джома. Как и я, он понимал, что Вэнзинь может ждать внизу трех человек, которых она пригласила, поэтому другого варианта, кроме как спуститься, быть не может, хотя следовало бы дождаться третьего господина» вензин его подруга, он так скучал по ней, теперь он сможет успокоиться. Но время у нас, по словам Джомы, на исходе. Я привык с уважением относиться к желаниям третьего дяди, но Паньзы был прав, время уходит. Десять дней уже почти прошли. Я спросил мнение остальных, но мне никто не ответил. Похоже, решение было уже принято». Вот только как спуститься вниз? В записках в Энзинь есть подробное описание маршрута. Они попали в оазис через глубокий каньон. Но то ли я что-то не так понял, то ли рельеф сильно изменился, но каньона поблизости не было. Чтобы отыскать его, мы поехали кругом и вскоре нашли то, что искали». Паньзы свернул в сторону от обрыва, и каньон обнаружился километрах в четырех от него. Часть каньона удалось проехать на машине, но потом дорогу нам преградил завал из камней. Мы оставили внедорожник, забрав снаряжение, дальше пошли пешком и не останавливались до тех пор, пока не увидели впереди деревья. Тогда мы сделали привал, и я еще раз перечитал те записи в Энзинь, на которые не обратил серьезного внимания в санатории». Внимательно изучив детали, я понял, что впереди нас ждет отнюдь нелегкая прогулка. Вэн писала, что эта долина очень опасна. Каньон уходит вниз, условия долины отличаются от пустыни, там бушует тропическая растительность, а еще высокая влажность и заболоченная почва». В таком климате есть большая вероятность подхватить какую-нибудь заразу. Во влажном воздухе трудно дышать, но это единственный вход в таму-то. Я знал, что путь к царству Сиванму не будет легким, но описанное казалось слишком уж пугающим. Однако меня беспокоило другое. Я не знал, как действовать, когда мы минуем каньон и доберемся до центральной части оазиса». Высокая влажность, образующая густой туман, плотный лиственный покров, болото — это практически настоящие джунгли. Искать в такой местности древний город — занятие безнадежное. В тени каньона я подробно изучал маршрут Ванзинь по ее записям. Мы еще не углубились в джунгли, но уже были сбиты с толку. В записках были карты, но многие места были помечены вопросительными знаками, без каких-либо пояснений. Что они означали? Эта неизвестность сильно смущала, но у нас не было других вариантов, кроме как следовать этому маршруту». Из всего этого можно было сделать только один вывод — нужно старательно экономить наши запасы продовольствия и сигнальных ракет. Пришлось аккуратно распределить все, что было в рюкзаках — фальшфейеры, патроны к сигнальным пистолетам, спички, еду, лекарства. Мы собрали и упаковали все, что смогли найти». Больше всего мы могли рассчитывать на опыт Паньзы, который воевал во Вьетнаме и с джунглями, был знаком хорошо. Еще осматривая оазис с обрыва, он предположил, что лес внизу очень похож на вьетнамские джунгли, а там самую большую опасность представляет болото. Даже сверху, сквозь густой туман, было понятно, что растительность там богатая, кроны деревьев, широкие и густые, не должны пропускать вниз соленые лучи. В таких условиях внизу нас ждут полчища комаров пиявок и прочие гадости и вполне возможно ядовитой там будет очень жарко и душно, но придется использовать одежду максимально закрывающую кожу иначе на нас живого места не останется анин поинтересовалась есть ли у нас репиленты Но Паньзы возразил, химия прогонит комаров, но может привлечь кого-то похуже. Сильные запахи в тропическом лесу — не самая лучшая идея. Даже если там нет какой-нибудь неведомой нечисти, обычные хищные звери по сильному запаху легко смогут выследить человека. Оружия у нас немного, даже если нападет один кабан, можем не справиться. Еще он предупредил, что, добравшись до болот, не стоит лезть в воду и копаться в иле. Один из его сослуживцев, когда попал в засаду, увяз в болоте всего лишь одной ногой, но когда вытащил ее, нога была похожа на решето. Кто именно его так покусал, только боги знают. В общем, такая беспечность в джунглях может оказаться фатальной». Иногда даже смерть по сравнению с таким происшествием покажется благословением. Посмотрев в лицо Паньзы, я понял, что он не просто пугает нас. Мне стало не по себе. Я побыстрее заправил брючины в ботинки, застегнул прочно манжеты и воротник куртки. На сбор ушло часа два, затем мы отправились вглубь каньона. Первыми шли панзы и молчун, обрубая ветки и широкие листья, преграждающие путь. За ними двигались остальные. Вскоре небо снова затянуло облаками, словно опять собирался дождь. Природа не перестает меня удивлять. В самом центре пересохшей безжизненной Гоби и Цайдамской котловины обнаружился тропический оазис, где постоянно идут дожди. Поистине, этому творению богов свойственен эклектизм. Каньон, по которому мы шли, не был похож на ущелье в городе дьявола. Скалы в нем не были эоловыми образованиями, скорее это результат тектонического горообразования. Дно каньона неровное, окруженное каменными стенами со следами разломов и острых сколов. Если честно, то я был согласен с толстяком. Эта долина сильно напоминала кратер, образовавшийся в результате падения метеорита. А каньон, по которому мы шли, скорее всего является рифтовой трещиной. Вероятно, в самом начале он был гораздо глубже, но со временем дно поменялось в результате намывания почвы и обвалов. Однако, если это кратер, то такой рифт тут должен быть не один. Чем дальше мы уходили, тем шире становился каньон. Воздух сделался более влажным и жарким, мы сильно вспотели. Под ногами все чаще попадались переплетения огромных корней, грязь налипала на обувь. Казалось, мы идем по гигантской сети, после каждого шага оставались не следы, а заполненные водой воронки». Вверху кроны деревьев сплетались в густой полок, не пропуская даже слабого солнечного луча. Теперь мне казалось, что путешествие по и тибетскому плату всего лишь фантазия, а на самом деле я где-то в девственных лесах Амазонки. Я предполагал такое в центре оазиса, но мы еще даже не вышли из каньона. Что же нас ждет в самих джунглях? Толстяк, перешагивая корни, уже тяжело дышал. Глядя вперед, он пробурчал, что в этих джунглях должны быть звери. Если не подстрелим парочку на обед, это будет несправедливо. Паньзы возразил ему, сказав, что здесь замкнутая экологическая система на небольшой площади, вряд ли тут водятся крупные животные. Скорее всего, основная живность — насекомые и земноводные, но ну, еще могут быть змеи. Толстяк, не унывая, заявил, что змеи и насекомые тоже хороши. Он как-то попробовал жареных скорпионов в Гуандуне, тем более, что здесь эта живность будет свежей. Я припомнил, что Вэньзин писал о змеях, которые не боятся людей. По-видимому, паньзы прав, и неизвестно, какого размера эти змеи. В голливудских фильмах показывали питонов толщиной со столетнее дерево, которые легко могут раздавить человека, но здесь, надеюсь, нет условий для появления таких монстров. Здесь, как правильно заметил Паньзы, закрытая экологическая система, этакий тропический остров среди пустыни. Извне сюда не могли попасть крупные животные, кроме птиц и людей. С другой стороны, здесь могла сохраниться фауна тех времен, когда Цайдамская котловина еще не была пустыней. Тогда тут были полноводные реки и густые леса. Возможно, в этом оазисе сохранились виды, которые уже вымерли во внешнем мире. Эти животные могут оказаться куда более ценными находками, чем все сокровища Сиванму. Думая об этом, я чуть не закричал, Нет. В легендах о Сиванму упоминаются синие птицы с человеческим лицом, охранявшие царицу. Должно быть, это неизвестная науке доисторическая да птица, похожая на тех странных мозгоклюек, что напали на нас в Чанбайшане. Лучше бы они полностью вымерли. Растительность вокруг становилась все гуще. Мы шли через каньон, где некуда было свернуть — Приходилось пробиваться вперед, срезая толстые ветви и лианы. Это было очень утомительно. Толстяк и молчун прорубали дорогу, сменяя друг друга, но мы все равно продвигались очень медленно. К счастью, со стороны обрыва все еще виднелась узкая полоска голубого неба, словно лазурная лента обвивалась вокруг густых крон деревьев. Прекрасный пейзаж дополняли водопады, струящиеся по каменным стенам каньона. Результат прошедшего за последние дни ливня. Эти восхитительные картины сопровождали нас всю дорогу, не давая унывать. Вскоре мы заметили, что скалы впереди сплошь покрыты гротами. Их были сотни, все покрытые густым мхом. Мне никак не удавалось рассмотреть, что вырезано внутри». Я внезапно занервничал, и настроение любоваться красивым пейзажем пропало. Мы до сих пор не нашли никаких следов царства Сиванму, но появилось чувство нереальности происходящего, и вдруг я замечаю эти гроты. Мы действительно приближаемся к сердцу таинственного древнего царства». До сих пор я испытывал только азарт исследователя, но когда увидел все своими глазами, мне стало не по себе. Собравшись с духом, мы решили обследовать скалы. Гроты были разных размеров, от совсем маленьких до огромных, шириной с пару стоящих рядом дзефанов, но высотой не больше половины человеческого роста они сильно отличались от пещер Дуньхуана. Здесь гроты были очень мелкими, неглубокими. Можно было даже заметить рельефы, вырезанные внутри, которые сложно рассмотреть только из-за мха, густо покрывавшего их. Я залез наверх, вынул нож и стал счищать мох. Постепенно перед моими глазами появился каменный барельеф. Часть вторая. Глава двадцать девятая. Навстречу оазису. Птицы с женским лицом. Мох скрывал бы рельефы, изображающие птиц с женскими лицами, напоминавшие узоры на глиняных кувшинах, найденных в древнем корабле. Значит, рельефы в этих гротах имели непосредственное отношение к царству Сиванму. За тысячу лет камень настолько зарос мхом, что даже вблизи разобрать детали было сложно. Я удалил всю растительность, и вырезанные в камне фигуры предстали перед нами во всей красе. Существо было изображено стоящим, тело птицы с головой четырехглазой женщины, лицо которой не выражало никаких эмоций» а взгляд был холодным и равнодушным. Внизу были вырезаны пять черепов, два из которых служили опорами для лап птицы. Судя по всему, эти черепа — все, что осталось от пойманных жертв. Посмотрев на барельеф, толстяк в изумлении воскликнул. «Небеса святые! Младший У, разве это не те ублюдочные мозгоклюйки?» Спрыгнув вниз, я посмотрел на барельеф издалека и, увидев картину в целом, судорожно вздохнул. Эта каменная птица точь-в-точь точь походила на тех тварей, что чуть не сожрали нас в подземельях чанбайшаня байшаня Барельеф был очень реалистичен, резьба аккуратная и очень точная. Кроме того, кажется, изначально барельеф был раскрашен. Если бы не скрывавший изображение мох, могло показаться, что эти птицы-люди с чан Байшане прилетели сюда. Мы все были поражены, даже на каменном лице молчуна промелькнула тень удивления». Все присутствующие на собственной шкуре испытали возможности существ, вырезанных в этих гротах, и сейчас, вероятно, каждый из нас припомнил ужасающие моменты бегства из подземелья Чанбайшаня. Я и Толстяк начали очищать остальные рельефы и обнаружили, что везде были изображены эти самые птицы с человеческими лицами. Они были разных форм и размеров, даже позы различались. «Кажется, мы с самого начала сделали правильное предположение», — вздохнула Анин. «Хищные птицы с человеческими головами на Чанбайшане — это прототип тотема Сиванму, трех синих птиц». Наверное, Сиванму владела древними технологиями, принцип которых нам пока не ясен. Вероятно, ей удалось приручить этих существ. А еще, наверное, Небесный дворец в чанбайшане каким-то образом связан с царством Сиванму. Вероятно, по каким-то причинам остатки населения Запада мигрировали на восток. Именно они создали гробницу, над которой построен Небесный дворец. А птица оставлены были для охраны. «Есть еще кое-что общее», — заметил я. «И здесь, и в горе Чанбайшань есть кратер. Может быть, древняя гробница под Небесным дворцом является копией тому-то. Охрану они тоже могли скопировать. Тогда можно считать наш опыт в Чанбайшане подготовкой к посещению настоящего гнезда этих птичек». Толстяк, вытирая пот со лба, пробормотал. «Твою ж мать! Ты хочешь сказать, что тут родное гнездо этих мозгоклюек?» Мне нечего было ответить, я лишь горько улыбнулся, но Анин возразила. Это вряд ли. После стольких лет климат тут сильно изменился. Раньше вся пустыня Гоби была цветущими лугами, а сейчас остался только этот оазис. Еды тут для таких больших животных недостаточно. Если здесь и жили эти птицы, то скорее всего, уже вымерли, те, с которыми мы столкнулись на Чанбайшане, вероятно, последние выжившие. «Однако точно можно сказать, что эти птицы были священными в царстве Сиванму. Если мы столкнулись с этим тотемом, значит добрались до тому-то. Обратите внимание, что эти тотемы вырезаны на входе в оазис и могут быть предупреждением для посторонних. Мы должны быть осторожными». Все согласились с ней, а толстяк выпалил. Твои слова, да богу в уши, лучше бы эти мозгоклюйки вымерли, иначе вымирать придется мне, даже не добравшись до золота. Хоть толстяк и говорил только о себе, мы понимали, что беспокоится он обо всех нас. Мы должны заботиться друг о друге, иначе проблем не оберемся. Анин задержалась, чтобы сфотографировать барельефы. Мы за это время осмотрелись, но больше ничего не нашли. Затем Молчун пошел дальше, а мы следом за ним. Уходя, я оглянулся на гроты, словно хотел впитать энергию мира, который оставался позади. Обрыв, с которого мы спустились, уже скрылся за скалами каньона, ведущего в древнее царство. Вероятно, под влиянием обнаруженных барельефов я чувствовал какое-то смутное беспокойство — Мне казалось, что джунгли впереди словно окутаны чем-то странным и зловещим. Я приближался к миру, понять который еще был не в состоянии. Часть вторая. Глава 30. Второй дождь. Выбравшись из гротов, мы взбодрились и продолжили свой путь в вглубь каньона. Помня о предположении Анин, что статуи в гротах — это предупреждение, мы шли очень осторожно, обращая внимание на каждое движение в джунглях, опасаясь ловушек, которые могла тут расставить Сиванму тысячу лет назад. Однако мы уходили все дальше, но ничего странного не происходило, и никаких новых находок не попадалось. Только джунгли становились все гуще». Это обескураживало, казалось, мы заблудились и уходим все дальше от тому-то. У меня уже ребило в глазах от зелени, бушующей вокруг, спутанные лианы, свисавшие из деревьев, казалось, грозили опутать нас и поглотить, словно мы попали в огромную тарелку, заполненную заплесневелой лапшой из драконьей бороды. Теперь я на своей шкуре понял, что такое джунгли. Леса Шаньдуна и Цинлина, где мне уже довелось побывать, просто развлекательная прогулка по сравнению с нынешним путешествием. За короткое время там можно было пройти километр, но за это же время здесь мы не могли продвинуться и на сотню метров. Это очень тяжело. Глядя на вспотевшее лицо Паньзы, я мог только удивляться, как они пережили войну в таких условиях». Мы продолжали идти до тех пор, пока в лесу не стало совсем темно. Скалы каньона с обеих сторон превратились в едва различимые силуэты, но далеко мы не продвинулись. Ни у кого не было желания разговаривать, нас окружала тишина, которую прерывали звуки тяжелого дыхания и писк комаров. Толстяк, скрытый темнотой, решил подбодрить нас и запел народную песню — почему цветы такие красные? Почему цветы такие красные? Почему они такие красные? Эй, они такие красные, как пылающий огонь! Он шел впереди и считал своим долгом подбодрить нас песней, чтобы поднять боевой дух. Молчун никогда бы так не сделал. Проблема в том, что толстяк не умеет петь, его музыкальное подбадривание выворачивало наши души и уши наизнанку. Первым не выдержал Паньзы. Матерясь, на чем свет стоит, он заявил, «В такую жару только о пылающем огне и петь! Другой песни покруче не нашлось!» Толстяк заявил, что это песня из фильма «Гости ледяной горы». Когда он поет эту песню, то вспоминает ледник на Чанбайшане. Что может быть круче?» «Ну так пой, Арии, из седовласой девушки!» Паньзы явно собирался устроить перепалку. «Если уж вспоминать Чанбайшань, то эта опера больше подходит». «Не понял твоего посыла. Ты мне песни, что ли, заказываешь?» Толстяк завелся. Ты считаешь, что я тут местной радиостанции работаю. Что хочу, то и пою. Тебе надо другое, сам пой. Не устраивает? Тогда все свои замечания и претензии в мой адрес запиши на листочек. Сверни в трубочку и засунь себе куда-нибудь». Словно поддерживая его, в небе загремел гром. В облаках вспыхнули молнии, подул ветер, и редкие капли упали на наши лица. Все, даже паньзы, притихли и посмотрели на небо. Сквозь густую крону было видно, как нависли тяжелые темные облака, и, казалось, задевавшие верхушки скал и деревьев. Их подсвечивали частые и пока еще не крупные молнии. анин вздохнула. «Дождливая и ветреная ночь. Кажется, Сиванму нам не рада. Сегодня вечером нам придется не сладко». — Здесь внизу дождь — это настоящее благословение, — не согласился Толстяк, — хоть немного остынем. — А то мне, Толстяку, кажется, что из моих яиц вот-вот вылупится цыплята. Услышав это, мы хором заржали в голос, а Паньзы выругался. — Тогда береги своих цыплят от удара молнии. Как только он сказал это, начался дождь. Сначала были крупные капли, больно бившие по плечам. Мы даже не успели ничего предпринять, как эти капли превратились в ливень. Казалось, что джунгли затихли, прислушиваясь к шороху падающей с неба воды. Затем раздался раскат грома. Каньон словно осветило множеством прожекторов на короткое мгновение, и струи дождя словно превратились в хлысты, чуть не сбивая нас с ног». Мы не ожидали, что дождь будет настолько сильным, нас непогода застала врасплох, растерянно оглядываясь вокруг, мы искали убежище. К счастью, джунгли окружали нас, множество столетних деревьев с кроной, по прочности сравнимой с хорошей крышей. Некоторые деревья были опутаны прочными лианами, по которым по знаку Анин мы забрались наверх. Сбившись в кучу под густой листвой, мы со стороны, наверное, напоминали пельмени, выловленные из супа. Толстяк заявил, «Разве ж это дождь? Это просто владыка драконов решил пописать нам на головы». В эту минуту снова полыхнула молния, озарив своим светом скалы каньона. За краткое мгновение мы успели увидеть, что дождевая вода, падая со скалы, превращалась в многочисленные водопады, с грохотом падая вниз. Со всех сторон стояла такая плотная завеса воды, что джунгли было не видать. Это было похоже на момент, когда Моисей разделил море на две части. Впечатляющее зрелище!» Примечание переводчика Седая девушка первая китайская национальная опера, созданная в 1945 году авторским коллективом Академии имени Лусиня и провозглашенная образцовой Коммунистической партии Китая. Часть 2, глава 31. Второй дождь. Жуки На дне каньона образовалось множество мелких ручейков которые объединялись в более крупные, направляясь к болотам в низине. Увидев это, я понял причину, по которой этот оазис сохранился в первозданном виде. Это самая глубокая низина Цайдамской котловины, где собираются грунтовые воды и выпадающие осадки. Дождей может быть и маловато для поддержания жизни растительности, но реки Цайдамской долины не все пересохли. Большая часть ушла под землю, и все они текут сюда. Поэтому, несмотря на изменение климата, в результате которого появилась пустыня вокруг, в обособленной низине джунгли сохранились такими, какими были тысячу лет назад. Здесь собирается вода, и, не двигаясь, ловит ветер. Разве это не так называемая земля геомантических сокровищ, которая не меняется тысячи лет? Место, где расположен дворец Сиванму, действительно должен быть центром, впитывающим ци, текущую сюда от драконовых жил Кунилуня. Цайдамский оазис идеально подходит под это описание. Я разволновался и не сразу заметил, что толстяк странно себя ведет. Его явно что-то беспокоило, он вертелся на ветки, где мы все сидели, почесывая задницу». «Места тут и так было немного. Из-за его активности мы рисковали свалиться». «Угомонись, блядь! Ты ведешь себя, как маленький ребенок, у которого шило в заднице!» — выругался Паньзы. «Шило, не шило!» — нахмурился Толстяк. Но ну, почему почему-то задница чешется очень сильно!» Сказав это, он снова заерзал, пытаясь почесать свой зад о ветку. Мне бы твои заботы. Я хотел добавить к возмущению Паньзы пару ласковых, но тут и у меня зачесались задница и спина. Не просто зачесались, это было невыносимо, словно по мне бегали сотни мелких насекомых. Я изогнулся и поймал пальцами что-то вместе, где чесалось сильнее всего. Посмотрев на свою добычу, я заорал: "Жук! Все начали осматривать себя. Я, почесываясь, взглянул на ствол дерева, к которому мы прислонились, и позеленел от ужаса. Дерево было сплошь покрыто небольшими яркими жучками размером с половину мизинца. Они выползали из щелей в коре и забирались на нас, уже полностью покрывая ноги и ягодицы. Двигались они очень быстро, даже прихлопнуть не получалось. «Суки!» Заорал толстяк, стоя на ветке и топая по ней ногами, в надежде стряхнуть насекомых. Остальные попытались сделать так же, но это было бесполезно. Кажется, жуков совершенно не волновало, что объекты их нападения двигаются. Наверное, они считали нас странным видом деревьев. К счастью, брюки у нас узкие, и большинство насекомых не могли забраться под одежду». Однако нам с толстяком не повезло. Парочка наглецов протиснулась под ремень. Пришлось спускаться и стоять под хлещущими струями дождя, чтобы смыть себя эту гадость. Холодная вода остудила зуд, но теперь я очень хорошо чувствовал, как болит покусанная задница. Ругаясь, я надеялся, что эти твари не ядовиты». Вскоре к нам присоединились и остальные, теперь мы все вымокли до нитки. Осмотревшись, мы нашли другую ветку, мертвую, на которой не было жуков, и забрались туда. место там было еще меньше, как и листьев над головой. Меня и они усадили поглубже, остальные укрылись брезентом, чтобы хоть головы не так мокли. «Это что за хрень случилось только что?» — спросил Паньзы. Анин стряхнула воду с волос, с трудом включила фонарь, посветила на свои брюки и нашла несколько раздавленных насекомых. Подцепив их ногтями, она пригляделась. Это было маленькое насекомое, похожее на паука или скорпиона без хвоста. Руки Анин задрожали, и я не смог хорошенько рассмотреть жучка, и задница у меня болела все сильнее, поэтому я тоже спросил, что это было? Увидев, как Анин хмурится, мне стало нехорошо, но прежде чем я успел еще что-то сказать, она достала нож из-за пояса паньзы и строго приказала мне «Штаны снимай и поворачивайся». Часть вторая. Глава тридцать вторая. Тайна, укрытая мхом. Анин собиралась стянуть с меня штаны и уже протягивала руку к ремню, Не понимая, зачем это ей, я загородился руками и отодвинулся. — Что ты собираешься делать? — Эти насекомые кровососы, вроде клещей, что живут в траве, — объяснила Анин, — их укусы не только болезненные. Тебя и толстяка покусали. Если не хочешь всю оставшуюся жизнь спать на животе, снимай штаны. Впрочем, можешь не снимать. Подожди, пока не заберутся в промежность, и тогда тебе жизнь малиной не покажется. Услышав это, я почувствовал, как зуд переместился в область паха, но позволить женщине сделать такое со мной не мог». Уцепившись за штаны, я потребовал «Дай нож мне, я сам разберусь». «У тебя глаза на заднице?» — ехидно спросила Анин. Я понимал, что не справлюсь, но пялиться женщине на свой голый зад тоже не позволю. Толстяк, почесываясь, отобрал у Анин нож. «Не шуметь! Леди правильно говорит! Клещи та еще зараза! Давай отойдем в сторону и поможем друг другу!» Ага, вы справитесь?» Сомнением покачала головой Анин. «Делов-то просто накорить кончик ножа. Из-за людей я еще клещей не выковыривал, а вот и завец доводилось. И не попробуем, не узнаем, у человека кожа тоньше, а жуки не мелкие, все пучком будет». Он указал мне на ветку с другой стороны ствола и пропустил вперед. Дождь туда не попадал, но сама ветка казалась не слишком надежной. Выдержит ли она нас двоих? Мы забрались туда. Толстяк опасливо огляделся, проверяя, не видят ли нас о они. Убедившись, что мы спрятались, он скривился от боли, трясущимися руками снял штаны и сказал «давай быстрее, а то эти гады весь зад мне сгрызут». Закрепив фонарь на соседней ветке, я оценил масштаб бедствия. Кожа толстяка сплошь покрыта волдырями размером с горошину, самые крупные были величиной с скрупный боб. Некоторые клещи были уже раздавлены, оставив после себя кровавые пятна, но головы их застряли под кожей. — Да что ж такое! Меня чуть не стошнило! Почему их так много на тебе? — Эти брюки маловатый чуток, порвались, когда я ворочал камни в городе дьявола, шов немного разошелся, но ходить не мешало, и проветривалось все хорошо, в общем, чинить не стал. Я и забыл об этом, когда пошли в лес. Пень я с Поторопись. «Эти клещи могут висеть на человеке два-три дня, высасывая крови в шесть-семь раз больше своего объема. Тридцать клещей могут насмерть засосать кролика. Я уже чувствую симптомы анемии, боюсь, мои силы на исходе». Держа нож, я чувствовал, как напряглись мышцы живота, но все еще боялся резать. Несколько раз примеривался, но прямо тянуло вытащить головки клещей руками. Толстяк, расчесывая кожу в кровь, уже почти вопил. — Чего тянешь? Они уже в мясо вгрызаются! Скоро насквозь прогрызут! Вытащи их, наконец! Действуй так, как с каменными многоножками! Только не забудь нож накалить, как я говорил! Я кивнул и даже забыл о своем зуде. Дрожащими руками достал зажигалку, накалил кончик ножа до красна и начал прижигать жуков, которые уже раздулись, как воздушные шары. Как только они вытаскивали головы из кожи, я сбрасывал их и давил рукояткой ножа, а они лопались, разбрызгивая кровь. Каждый раз, когда я прижигал жука, толстяк вздрагивал от боли, я заметил, что у него уже подкашиваются ноги. От этого мои руки дрожали еще сильнее. Я провозился около получаса. К этому времени дождь утих. Когда я вытирал кожу толстяка от крови, к нам направился паньзы, желая помочь. Но ветка под нами угрожающе затрещала, и я сказал ему оставаться на месте. Он напомнил, что надо после удаления клещей продезинфицировать ранки, чтобы заражение не началось. Следуя его совету, я обработал задницу толстяка дезинфицирующим раствором. Затем неохотно снял штаны и позволил ему заняться моими собственными клещами. Я пытался посмотреть, насколько плохи у меня дела, но, сидя на ветке, это сделать сложно. Однако меня покусали не так сильно. Толстяк со мной возился всего минут десять. Когда он закончил, я с облегчением вздохнул. Надев штаны, мы поползли обратно к остальным, смущенно улыбаясь. Паньзы спросил, как у нас дела. Я кивнул, сказав, что все в порядке, ни одного клеща не пропустили. Потом озабоченно поинтересовался, не покусали ли их. Паньзы и Анин отделались парой укусов на руках, молчана вообще не тронули». Клещи имеют отличное обоняние и различают группу крови человека. Кажется, вы двое показались им самыми вкусными, — объяснила Анин. Вспомнив, чем мы занимались с толстяком за стволом дерева, я смутился и сменил тему. — Почему здесь так много клещей? Разве они не живут в траве? Что они здесь делают? Сосут сок из дерева? Клещи — кровососы. Они обитают там, где есть вероятность встречи с теплокровными животными, то есть в траве, откуда до еды добраться больше вероятности. На деревьях найти теплокровных животных сложнее. анин покачала головой, сказав, что ей это тоже непонятно». Но раз здесь есть такие, нам в будущем надо быть осторожнее. Эти насекомые — самые опасные из кровососущих. Другие, вроде пиявок и комаров, не могут убить человека. Клещи — единственные, кто, если нападет в большом количестве, способны высосать слишком много крови». «Когда я была в последний раз в экспедиции в Африке, наблюдала, как от нападения большого количества клещей умер жираф, его тело распухло, выглядело ужасно, а когда мы подошли, они набросились на нас». Их было так много, что казалось, по земле в нашу сторону ползет черная тень. Тогда нам повезло. Проводник, хоть и перепугался до смерти, сообразил ненадолго остановить их пеной из огнетушителя, чтобы мы успели забраться в машину и уехать. Я вспомнил, как выглядела задница толстяка, живо представил описанное Анин происшествие в Африке и вздрогнул. Пока мы разговаривали, я вдруг заметил, что нас только четверо, молчуна с нами не было. Я спросил, куда он отправился, а Нин кивком головы указала вниз. Он спускался по стволу. Зачем? От дождя прятался, но дождь уже прошел, и что он там рассматривает в свете фонаря? Часть вторая. Глава тридцать третья. Тайно укрытая мхом, сгнивший труп. Мне стало любопытно. Молчун никогда ничего просто так не делает. И я спросил Анин, чем он там занимается. А мне откуда знать? Анин посмотрела вниз со странным выражением лица. Чем со мной болтать? Спустись и спроси его. Хотя что-то мне подсказывает, что на твои расспросы ему тоже плевать. Не понимаю я твоего друга. Я вздохнул. С тех пор, как мы поговорили по душам возле города дьявола, он снова стал замкнутым, как и прежде, лицо каменное, ничего не выражающее. Мне тоже неизвестно, что у него на уме. Возможно, госпожа Джома точно подметила, он замкнулся в своем собственном мире, где кроме него нет никого, поэтому ему нет необходимости с кем-то откровенничать» глядя на свет фонаря внизу, я предположил, что он перебрался на непрочную ветку и упал. Это меня взволновало, но потом я вспомнил, что молчун умел профессионально исчезать в неизвестном направлении. Вдруг сейчас он тоже решил свалить потихоньку. Снова бежит, то ли от нас, то ли от себя самого. Анин и остальные тоже не представляли Чего его понесло вниз, для них это такая же загадка, как и сам молчун. Я смотрел на мерцание огня внизу, но самого его рассмотреть уже не мог. Чувствуя себя неуверенно, я включил шахтерский фонарь и сказал Анин, что отправлюсь вниз и посмотрю. Затем обхватил ствол и медленно, шаг за шагом, стал спускаться» стараясь не соскользнуть по мокрой коре под проливным дождем. Добравшись до фонаря, свет которого я видел сверху, я смотрелся, и сердце замерло. Тут на самом деле никого не было. Да, здесь крона деревьев очень густая, сверху не рассмотреть, что творится внизу, и сейчас тут было пусто, ни следа молчуна. «Сукин сын!» — пробормотал я. — «Неужели на самом деле свалил?» «Безусловно, он более рассудителен, чем безалаберный толстяк, но молчун ведет себя так, словно мы все, пустое место, а это уже слишком. Я был в бешенстве и собирался позвать толстяка, чтобы обсудить, как действовать дальше». Но внезапно ветка дерева шевельнулась, и с тени появился молчун, напугав меня да икоты. Он стоял на этой ветке и смотрел на что-то, чего я не видел. Ложенная тревога. Я не мог удержаться от вздоха облегчения. Заметив, что я тоже спустился, он вроде немного удивился и махнул мне рукой. Я забрался к нему и увидел, что он очистил переплетение лиан, ветки и часть ствола дерева от мха, под которым прятались от дождя клещи, их было невообразимо много. Но я все еще не понимал, что ищет под амхом молчун, лишь почувствовал неприятный запах. Я собирался сам поковыряться, но молчун предупредительно вытащил кусок гнилой древесины». Разорви мои глаза, оттуда просто хлынул поток клещей. Я шарахнулся в сторону, испугавшись, и чуть не свалился с ветки, но клещей быстро смыл дождь. Согнув ветку и зажав нос, я снова наклонился и, наконец, увидел, что скрывал густой покров мха. Это были останки животного. Мех, если он был давно сгнил, кожа почернела даже, определить, что за зверь нельзя. Поковырявшись в трупе ножом, Молчун обнаружил, что от животного остались, в прямом смысле, кожа до кости. И лежал труп здесь уже давно, сквозь него проросли ветки, а переплелись со скелетом. Мох отлично его замаскировал. И мы, залезая на дерево, не заметили, посчитав это еще одним растением, выросшим под укрытием огромного дерева и плотно переплетенным с лианами. Я не знаю, что это за животное, — нахмурился молчун, — но оно очень большое. Возможно, это клещи его убили, высосав кровь. Может быть, оно укрывалось на дереве и привлекло сюда клещей, которые и убили его, а потом спрятались в трупе в ожидании следующей жертвы. Я подумал, что мы вообще-то тоже тут от дождя прятались, и меня чуть не стошнило. Неужели эти клещи настолько опасны? Но труп здесь лежит давно, чем же они питались, прячась в нем? Молчун покачал головой, видимо, тоже не знал. Он задумчиво таращился на эту груду костей, думая о чем-то, что мне, как всегда, было непонятно. Потом вытащил свой древний меч, провел лезвием по ладони и измазал меня своей кровью. Я пешил, не сразу сообразив, что он собирается делать. Быстро наклонившись, он протянул свои длинные пальцы к останкам и начал обшаривать его изнутри. Оттуда, словно черная волна, хлынули полчища клещей. Я заорал в ужасе, а он уже вытаскивал из трупа то, что искал. Часть вторая. Глава 34. Змеиные кости. Если бы молчун хоть чуток помедленнее действовал, у меня было бы время подготовиться морально. Ну, хоть просто сказал бы... «Этот парень слишком жесток. Копаться в сгнивших костях среди полчищ клещей и лицо такое спокойное! Он застиг меня врасплох. Спасибо хоть кровью своей измазал, иначе растревоженные клещи меня бы сожрали. Не сразу, но я сумел успокоиться и обнаружил, что в одно мгновение все клещи куда-то исчезли». Поразившись способностям Молчуна, я в очередной раз почувствовал себя слабым и беспомощным. В Цинглине и Натчан-Байшане я замечал, что моя кровь тоже имеет некие поразительные свойства. Не знаю почему, но здесь это не сработало. Получается, свойства нашей крови различны, у меня способности слабее. Молчун вытащил что-то из трупа и принялся внимательно рассматривать при свете фонаря. Это был удлиненный предмет толщиной не больше кулака, бирюзового оттенка. Молчун высунул руку под дождь, чтобы смыть с находки грязь. Точно, я видел такое раньше. Это развинчивающийся медный фонарик. Рассмотрев его, я припомнил, что такие модели активно использовались в 80-х, 90-х годах. Сейчас медное покрытие местами взялось бирюзовым каразийным налетом. Я открутил крышку. Батарея внутри давно вытекла, сгнила и теперь напоминала рисовую кашу с плесенью. Откуда фонарь среди костей животного? Или это человеческие останки? Пока я размышлял, молчун снова полез в труп, но на этот раз клещи оттуда не полезли. Закрыв глаза, он что-то пытался нащупать. Кажется, это что-то оказалось больше, чем ожидалось, и он засунул в труп обе руки. Увидев, что он достал, я задохнулся от ужаса. Это была человеческая рука, примерно до локтя, вся сгнившая, покрытая черной липкой грязью. — Это... это же... — я с трудом пытался задать свой вопрос. — Это большая змея. Такие живут на деревьях, — равнодушно сообщил молчун. Скорее всего, питон, и он съел человека. Фонарь, видимо, принадлежал погибшему, более того, это была женщина. Я заметил что-то вроде цепочки, прилипшее к грязным костям, и понял, что молчун прав. Находка поразила меня до крайней степени возбуждения, предположения так и лезли в голову. Особенность этого оазиса в том, что случайно его найти сложно, Лишь во время дождя, когда вода обозначает русло реки, текущей в низину, можно найти дорогу сюда. А дожди в Цайдамской котловине — это как лотерея, проводимая пару раз в год. Возможно, кто-то из нефтянников или геологов случайно забрел в оазис, и его тут сожрала гигантская змея. Возможно, но маловероятно». Но есть категории исследователей, которые могли оказаться тут с большей вероятностью. Я вздрогнул, предположив, что этим погибшим мог быть кто-то из экспедиции Вензинь. Сама Вензинь в последний момент отказалась продолжать путь в тому то и вернулась одна, но Холин и другие продолжили экспедицию, и в записках ничего не говорится о том, что тут произошло. Молчун, видимо, тоже подумал об этом. Он посмотрел наверх, где прятались от дождя Анин и остальные, и сказал, — Иди, позови их. Пусть спускаются и помогут раскопать змеиные кости. Если повезет, узнаем, кто был внутри змеи. Часть вторая. Глава тридцать пятая. Змеиные кости. 02 Я послушно поднялся и крикнул, чтобы остальные присоединились к нам, оказывается толстяк уже не выдержал и осторожно спускался вниз, услышав меня он прибавил ходу, спрыгнул и поинтересовался, что случилось. я сообщил что мы тут большое открытие сделали и еще раз позвал анин Ан и паньзы когда все собрались вокруг змеиных костей, я рассказал им в подробностях что произошло, наблюдая как вытягиваются их лица от удивления анин нетерпеливо подошла поближе молча осматривая находку а толстяк заявил меня прям как что то тянуло сюда Оказывается, тут наш предшественник принес свою жизнь в жертву во славу революции и науки. Какое совпадение, что мы проходили неподалеку, поторопимся и откопаем его, чтобы со всем уважением упокоить эти останки. Дождь к этому времени стал слабее. Это все равно было похоже на ливень, но уже не хлестало по плечам так, что в голове шумит. Но мы вымокли практически сразу. Я старательно прикрывал рукава куртки, измазанной кровью Молчуна. Это могло в будущем спасти мне жизнь. Все забрались на ветку, в основании которой был найден скелет змеи. Пока мы сидели там с Молчуном вдвоем, все было нормально» но сейчас под весом пятерых эта крепкая ветка предательски затрещала. Рудую ножами, мы торопились высвободить скелет змеи от лиан, опутывающих его. Если бы не дождь, работать было бы легче, но сейчас мокрые волосы падали на лицо, мешая смотреть. Приходилось постоянно убирать их и смахивать воду, которая заливала глаза». Однако вместе работа спорилась быстрее. Особенно полезен был толстяк, который не слишком задумывался о сохранности костей нашего предшественника, погибшего во славу революции. Вскоре все лианы были обрезаны, и скелет обнажился почти полностью. Толстяк вскрикнул от удивления. «Я тоже замер, не представлял, что змея может быть такой огромной!» Судя по костям, она была толщиной с человека, а может и больше. Думаю, чтобы проглотить человека целиком, ей потребовалось бы не больше минуты. Отбросив остатки грязи, среди свернутых полукольцами ребер змеи мы увидели остатки человеческого скелета. Вероятно, питон сожрал уже мертвого человека, иначе кости были бы переломаны». На скелете были остатки сгнившей одежды, но, естественно, определить ее первоначальный вид было невозможно. Пандзы, совсем как молчун, несколькими минутами ранее залез руками внутрь и вытащил что-то небольшое. Это оказалась пряжка ремня, покрытая пятнами ржавчины, вроде бы из нержавеющей стали. Он счистил ржавчину с металла и протянул пряжку мне. Приглядевшись, я увидел несколько цифр, набитых на обратной стороне. 02 00 Я в удивлении посмотрел на Анин. — Регистрационный номер вашей компании. Значит, это ваш человек?